У греков в VIII веке В 723 году император Лев III и Савр издал указ о насильственном крещении всех евреев, находящихся в пределах Византийской империи. Этот указ был издан после победы над арабами и за год до начала борьбы против почитания икон. Зачем ему это понадобилось? Ответа на этот вопрос в источниках нет, значит, следует искать смысл указа, исходя из общей ситуации. Малазийские христиане а также монофизиты и нестыриане были противниками иконопочитания и врагами арабов. Не хотел ли Лев и Савр увеличить число своих сторонников, зачислив иудеев в число христиан, дабы дать им право участвовать в будущей реформе? Это, пожалуй, наиболее вероятное толкование, так как последующие гонения обрушились не на иудеев, оставшихся в своей вере, а на православных. И наоборот, один из чиновников халифа Иоанн Дамаскин Мансур – писал обличение коноборцев под покровительством Амияда Хишама. Считается, что этот указ вызвал эмиграцию евреев из Византии в Хазарию, но неизвестно, был ли он приведен в исполнение. Даже если так, то эмиграция шла в Хазарию, в то время союзницу Византии. И поскольку инициативу войны с арабами перехватил Булан, не исключено, что Лев Исавр создал условия для переброски боеспособного этноса на тот участок фронта, где он был необходим. Примерно так поступило византийское правительство с горцами Ливана, мордаитами, их вывели из Сирии и поместили в гарнизонах Малой Азии, чтобы использовать их опыт борьбы с мусульманами. Реформа Булана имела еще то значение, что она порвала связи с маздакитскими традициями. Идейные связи вольнодумных членов иудейской общины с группой вольнодумных персов оказались призрачными. Как только жизнь поставила иные проблемы, химера распалась. То, что для персов маздакитов было органической частью сложившегося мира ощущения, евреи сбросили, как отсохшую шелуху. Впоследствии моздакиты, точнее хурамиты, пытались блокироваться с христианами-иконоборцами, ибо в смертельной борьбе 815-837 годов с арабами и персами-мусульманами хазарские евреи не помогли своим бывшим соратникам и единомышленникам. Зато внутриэтнические связи от идейных разногласий не пострадали. Наоборот. Иммиграция византийских евреев в Хазарию была облегчена тем, что беглецов встречали единоверцы и помогали им устроиться. А так как евреи-равинисты VII-VIII веков были горожане, то они селились в городах Итили, Семендере, Самкерце, Беленжере и занимались в них торговлей, к чему сами хазары способности не проявляли.